Глава 19 Если бы Влад не сказал ей, что он в девятой палате, она никогда бы не подумала, что один из двух людей там находившихся и есть её пахомов. Второй был дедушка, а у Влада вся шея была спрятана в какую-то странную пластиковую фигню, а его лицо было белое, как бумага. Белая-белая кожа, да ещё и на исхудавшем усталом лице. Она узнала его по вытрощенным глазам. Владик не спал и смотрел на неё. Смотрел и, видя, что Света остановилась в дверях, поднял руку. «Я здесь». Она и так бы поняла, потому что второй пациент в палате был сиденький дедушка. Он лежал и то ли спал, то ли просто прикрыл глаза. А еще две кровати в палате были свободны, не застелены даже. «Пипец, Владик». Девочка села на кровать Влада, чуть облокотилась, аккуратно, чтобы не задевать трубки капельницы, и поцеловала его в белую щеку. Она готова была зарыдать. «Ты такой белый, почему?» Светлана забыла. Влад не мог говорить. Он взял трубку с тумбочки и стал писать ей. Писал долго, пока наконец ей не пришла смс -ка. Врач сказал, что у меня плохое кровоснабжение. Большой сосуд в шее поврежден. Вот они и хотят еще одну операцию сделать. Девочка полезла в рюкзак и достала оттуда бутылочку «Шишкин лес». Отвернула крышку. «Ты сказал, что не можешь есть, а можешь пить?» Пахом показал ей жестом. «Да, могу». И тут же стал писать, ей снова пришло сообщение. «А что это?» «Это нужно выпить. Хотя бы пару глотков». Света была уверена, что жгучий настой поможет. Она чувствовала себя сейчас полной сил. То есть очень и очень сильной. «Это очень хорошая вещь. Сможешь?» Света торопилась. В любой момент в палату мог войти врач или медсестра, и её сразу выгнали бы. А Пахомов стал ещё шутить. Причём шутил он при помощи эсэмэсок. «Что-то вода твоя мутная. Ты не из лужи её набрала?» «Владик». Она взяла его за руку. «Пожалуйста, выпей. Я прошу, это тебе поможет». Он показал жестом. «Ну, давай». И взял бутылочку. Взял и стал рассматривать. Потом взглянул на Свету. «Ты уверена?» И вправду. Жидкость в ней была на вид, мягко говоря, не очень. Но Света настаивала. «Владик, пей, будет...» Она не знала, как правильно ему об этом сказать. «Необычно». «Но ты не бойся, я на себе испытала. Давай, нужно сделать хотя бы пару глоточков, пожалуйста». А он всё тянул. Косился то на девочку, то на бутылку. «Пей же. Это лекарство. Его очень трудно достать, очень. но ну, пожалуйста, ну...» Она взяла его руку с бутылкой и стала подталкивать. «Давай». «Ну, давай». И тогда похомов поднёс бутылку к губам и сделал малюсенький глоток. И сразу поперхнулся. Фыркнул с брызгами, потом начал кашлять тихонько и удивлённо смотреть на Светлану, но девочка снова стала толкать его руку с бутылочкой ко и приговаривать. «Ничего не выпил, всё разбрызгал, ещё глоток сделай, ну давай». И Пахомов послушался её, и всё ещё, тараща на неё глаза, отпил из бутылки мутной жидкости. Отпил, и на сей раз кашлять не стал, кажется, проглотил всё, что попало в рот. «Вот, уже хорошо». Света хотела его подбодрить, но тут в палату вошла толстая румяная медсестра с новой капельницей, вошла и уставилась на Свету в недоумении и тут же спросила, то ли у девочки, то ли у самой себя. «Так, а это что тут у нас?» а Светлана уже закручивала бутылочку с жучьей водой и поглядывала на медсестру, закусив губу. «Так, вы кто такая?» Женщина уже стала разбираться в ситуации. А Светлана встала с кровати и сказала ей, беря свой рюкзачок, — Я невеста Пахомова. — А ну марш отсюда, невеста она. Марш, я сказала, — заревела медсестра. — Ты глянь на неё. Ещё и робу надела хитрюга, как ты только сюда пробралась. Свете не удалось попрощаться с Владом. Она, подцепив рюкзак за лямку, пулей вылетела мимо орущей толстухи из палаты. Бегом, бегом, бегом пролетела за пару секунд коридор, напугав медсестру на регистрации. Выскочила на лестницу и, не дожидаясь лифта, побежала вниз, стараясь никого не сбить на ходу. Бежала, а сама была собою довольна. То, что её застукала медсестра, ерунда. Главное, это то, что Владик выпил воды из солнечного жука. Хоть немного, но выпил. Если ему поможет, она не поленится, сходит за новым жуком и сделает ему ещё этой воды. Света очень хотела, чтобы он выздоровел. Она вернулась домой в приподнятом настроении, отдала Анафисе её медицинскую одежду, заплатила ей 1500 рублей и отпустила сиделку домой, и стала ждать от Владика эсэмэску. Но он всё не писал и не писал ей. А сама девочка писать ему не решалась. Вдруг спит. Вечером пришла Иванова, и девочка, не чувствуя абсолютно никакой опасности, пошла в садик за братьями. Эти два болванчика перепачкались на прогулке с головы до ног, и, конечно же, получили от сестры втык. Пришли домой тихие и серьёзные. Светлана только успела забросить стиральную машинку одежду братьев, когда у неё зазвонил телефон. Кто это? Папа, Сильвия. Она берёт телефон и... Не верит своим глазам. Пахом. Нет, это не смс -ка. Это настоящий вызов. Звонок. Да, Владик. Привет. Его голос хриплый, слабый. Но это его, его голос. От одного этого ей становится очень радостно. А ты что, уже говоришь? Немного, хрипит он. Ты ушла, мне капельницу поставили, я отрубился. Только проснулся меня сразу на УЗИ поволокли. Он говорит очень тихо, но она так вслушивается в каждый произнесённый им звук, что слышит всё, что он ей хочет сказать. «Супер, Владик. Как ты себя чувствуешь?» Это был сейчас самый главный для неё вопрос. «Кажется, лучше. Завтра меня на КТ повезут. Врач хочет чего-то там посмотреть. Меня с УЗИ привезли, а он не верит результату. Это хорошо. Пусть тебя как следует лечат. Слушай, Свет. Да, Владик?» А что в той бутылке у тебя было? Один старинный рецепт, а что? Да у меня от него всё внутри жгло, а потом отрубило. Я знаю, я его сама пробовала. Это средство жгучее. Откуда ты его взяла? Сама сделала? Сама? Он, кажется, не верит. Пипец ты, ведьма. Он, кажется, смеётся. Даже через хрипотцу это чувствуется. Откуда ты рецепт узнала? Одна страшная баба мне его подсказала. Страшная баба? «А, ну ясно, так бы сразу и сказала. У него хорошее настроение, и это настроение передаётся и ей. Аниме, что ли, насмотрелась «Ага», — она смеётся. «Ей очень легко говорить с ним. Владик прикольный собеседник, лёгкий. В одном аниме увидела рецепт, решила попробовать». «Ой, блин», — произносит Пахомов тихо. «Что?» — девочка настораживается. «Пришли ко мне». «Кто?» — спрашивает Света. «Ну кто тут может прийти?» Конечно, Селена Гомес. Вот ввалилась ко мне с капельницей и уколами. Света заливается смехом. Селена Гомес. Всё-таки он прикольный, этот Влад Пахомов. Ладно, Света, пока, говорит Владик. А ты мне позвони после процедур. Это вряд ли. Мне же врач прописал ещё и снотворное. Меня от него вырубает насмерть. Фу, не говори так. Ладно, пока, Света. Я тебя люблю. Это было так классно сказано. Так классно. И Света сразу ответила. Ответила, как будто давно была готова к этим словам. «Я тебя люблю, Владик». В магазине к нему относились хорошо. Коллеги, продавцы, женщины частенько подкидывали ему какую-нибудь просроченную выпечку. А старый друг, который принял его сюда на работу, ежедневно угощал кофе из автомата. Вот и теперь отец Светланы, сидя перед мониторами контроля торговых залов, попивал кофе с отличной булочкой, поглядывал на покупателей, Следить в это время было не за кем. Народа в магазине было немного, и у рядов с алкоголем, где обычно было больше всего хищений, сейчас никого не было. Он оторвался от мониторов, чтобы ответить на телефонный звонок. Номер звонящего был ему незнаком. «Слушаю», — сухо сказал Фомин. «Андрей Сергеевич Фомин», — донёсся из трубки незнакомый мужской, хорошо поставленный голос. «Да, это я», — произнёс отец Светланы. «Моя фамилия Коростылёв». Представился незнакомец, и Фомин сразу вспомнил эту фамилию. Вспомнил и заметно напрягся, потому что это был тот самый Коростылёв из «Коростылёв и партнёры». Так и есть, это была та самая юридическая фирма, что представляла самого ненавистного для Андрея Сергеевича человека. «Я звоню вам по поручению господина Мельника». «Ну ещё бы, об этом мог бы и не говорить». «И что вам нужно, Коростылёв?» — холодно спросил Фомин. Кроме неприятностей, от этого звонка он ничего больше не ожидал. Господин Мельник уполномочил меня сообщить, что, исходя из вашего затруднительного положения, он готов из своих средств погасить всю вашу задолженность перед страховой компанией автострахования. «Что?» — не понял Андрей Сергеевич. Ему требовалось разъяснение. Господин Мельник просил меня вам передать, что всю вашу задолженность перед автострахованием он покроет за свой счет. Вы больше ничего не должны платить. «Мы пришлём к вам курьер. Вы подпишете пару бумаг и будем считать, что дело закрыто». А с чего бы вдруг Мельнику? Что, у него совесть, что ли, проснулась?» — поинтересовался отец Светланы. «Об этом мне ничего не известно», — сообщил ему юрист Коростылёв. «В общем, скажите, куда прислать курьера?» «Можете присылать сюда, ко мне на работу». Фомин продиктовал юристу адрес супермаркета, в котором работал. «Я сейчас тут». «Сейчас курьер выйдет к вам» сообщил Коростылёв и добавил, «Надеюсь, после подписания бумаг вы больше не будете подсылать к моему клиенту свою дочь». «Что? Кого?» — не понял Фомин. «Я никого к нему не подсылал». «Значит, ваша дочь чересчур инициативна. Вам нужно поговорить с нею. Всего хорошего, господин Фомин». Отец Светлана несколько секунд растерянно смотрел на уже потухший телефон. Он ничего не понимал, но очень хотел разобраться в происходящем.